Глава двадцать третья. «Судоходство в Северном море причиняет вред китообразным», — авторитетно заявил молодой Робби. «Мы не знаем, сколько дельфинов и китов погибают из-за столкновения с кораблями, потому что огромный контейнеровоз даже не заметит удара, а потом тело животного опускается на дно». «Ужасно», — сказала Анна, наблюдая, как он с неизбывным усердием раскатывает тесто. Бедняжки. Да, согласился Роберт. А ещё чужеродные виды, которые попадают в море с балластной водой. У контейнеровозов в трюме есть специальные отсеки, куда набирают воду, чтобы уравновесить груз. Там тысячи галлонов. Если, например, они набирают балласт около Японии, а потом приплывают сюда и разгружаются, то им нужно спустить эту воду вместе со всем, что в ней есть. А с изменением климата наши моря становятся теплее, и виды, которые раньше тут не выжили бы, начинают размножаться, а это плохо для местной экосистемы, потому что разрушают пищевую цепочку. Так у нас появились колонии морских козочек и кожаной морской струи. Чего? рассмеялась Анна. Кожаной морской струи? Ты придумал это название? А вот и нет. Роберт тоже рассмеялся. Они на самом деле существуют. Родом из Азии, а теперь встречаются и у нас. Поищите их. Обязательно, заверила его Анна и передала резак для теста. Он склонился над столом, сосредоточенно вырезая круги с рифлёнными краями. Ему всего 10, подумала она. 11 лет назад его ещё и на свете не было. И вот он здесь, помогает мне с печеньем и рассказывает о том, о чём я понятия не имею. Рыболовство тоже создаёт проблемы, продолжал мальчик. Потерявшаяся сеть остаётся в море много лет. Рыба запутывается в ней, дельфины ныряют за рыбой и тоже запутываются. Потом они задыхаются, и это плохо. Он отвлёкся от теста и серьёзно посмотрел на неё. Вот почему вы должны подавать за своим столом только рыбу, которая выловлена экологически безопасным способом. Смотрите на этикетки. Поняла. Кивнула Анна. Ты что-то говорила о сетях во время нашей первой встречи. Помнишь, когда я дала тебе попробовать морской портулак? "А, да", сказал мальчик. "Там часто находят потерявшиеся сети, особенно после шторма". Он вдавил резак в последнюю пластину теста и выпрямился. "Так правильно? Отлично. Теперь нужно разложить их по углублениям". Она передала мальчику противень. Робби с самым серьёзным и сосредоточенным видом кивнул. Еанну захлестнула волна любви к мальчишке. А она не жалела, что согласилась провести с ним этот вечер. На самом деле, когда Роберт позвонил и спросил, не присмотрит ли она за парнем у них дома, Анна едва не сказала нет. "Я? Мне очень неловко", объяснил Роберт. "И я не обратился бы к вам с такой просьбой, но меня вызвали на спасательное судно, а Барбара вечером будет в Инвернесси. Сегодня не моё дежурство, но Майки слёг с какой-то желудочной напастью, а Роби умолял позвать вас. Говорит, завтра в школе устраивают благотворительную распродажу выпечки и хочет, чтобы вы помогли ему что-нибудь приготовить. Конечно, вы можете отказаться. Я попрошу кого-нибудь другого. Он без проблем побудет один пару часов, пока я найду, кто за ним присмотрит. Просто не хочется оставлять его на весь вечер. Нет, нет, ответила Анна. Всё в порядке, не волнуйтесь. Я буду через полчаса. Спасибо, Анна. В его голосе слышалось явное облегчение. Чувствуйте себя как дома. Я вернусь, как только смогу. Так Анна оказалась в семейном гнезде Маккензи, двухэтажном каменном доме в тихом месте, чуть вышел лабиринта узких и крутых улиц Геймри. К тому времени, когда она добралась до дома, Роберт уже ушёл. Молодой Робби открыл дверь, с сияющей улыбкой на лице, и от этой Искренней радости у Анны жалось сердце. Мальчик предложил ей чай с печеньем на большой кухне, слегка запущенной, что делало её ещё уютней, и когда Анна обхватила ладонями кружку, остатки неловкости исчезли. Здесь она чувствовала себя почти как дома. Дверца холодильника пестрела фотографиями и записками, в углу одного из окон притаилась паутина, на кухонном столе рядом С недоделанной домашней работой возвышалась стопка писем. Анне очень давно не приходилось бывать в подобном месте, с его естественной атмосферой семейной жизни. «Какая у нас будет начинка?» — спросил мальчик, аккуратно укладывая на противень последний кружок теста с рифлёными краями. «У тебя есть джем?» Анна подошла к духовке и зажгла её. «Пирожным с джемом успех гарантирован!» Молодой Робби сморщил нос. Может, сделаем что-нибудь поинтереснее? А то Королева Виктория опять победит, а этого никто не хочет. Королева Виктория? Девочка из моего класса. Она первая во всём и любит, чтобы все об этом знали. Хочу хоть раз утереть ей нос. Анна рассмеялась. Хорошо, тогда посмотрим, что тут можно сделать. Поставь их в холодильник, пусть охлаждатся минутку. Твой папа не будет возражать, если я гляну, что у него есть в шкафчиках. Если нет, придётся что-нибудь поискать в магазине, он ещё открыт. Он не будет против. Продукты там, наверху. Робби идя к холодильнику с подносом в руках, вздёрнул подбородок, указывая на четыре шкафчика над рабочим столом. Анна открыла первый, в котором обнаружились довольно аккуратные ряды консервов и пакетиков с приправами, и быстро перешла ко второму. Ей показалось, что он ничем не отличается от первого, и она хотела уже захлопнуть дверцу, как вдруг замерла, не веря своим глазам. Весь шкафчик заполняли пирамиды из банок с маринованной свёклой. Вероятно, там стояло не меньше полусотни не открытых банок. Нет, раздался сзади голос молодого Робби, в другом шкафчике. В этом доме обожают свёклу? Да? Нет, вздохнул мальчик. Папа её не выносит, называет дьявольским овощем. Его тошнит от одного запаха. Никогда даже банку не открывает. Анна обернулась и с удивлением смотрела на него. Он пожал плечами. Я пару раз пробовал, нормально. Тогда почему? Мама любила. Бабушка говорит, что она ела много свёклы, когда ждала меня, и они шутили, что я должен родиться бордового цвета. А папа, он каждый раз покупает банку, когда идет в магазин. Говорит, что даже не осознает этого, пока не вернется домой и не найдет ее у себя в сумке. Но выбросить не может, и она остается. Видели бы вы кладовку под лестницей. Она так забита свеклой, что мне приходится держать скейтборд в комнате. Анна снова посмотрела на банки с маринованной свеклой. Во рту у нее пересохло. «Он не чокнутый», — сказал Роберт. «Честное слово». Анна сглотнула ком в горле и со слабой улыбкой повернулась к нему. «Я тоже так думаю». Робби барабанил пальцами по столу, прикусив нижнюю губу. Уменьшенная копия отца. «Бабушка говорит, что он все еще горюет. В этом все дело». «Знаю. Он очень любил твою маму». Мальчик рассеянно кивнул. «Вы видели фотографию? Моей мамы». Нет, ни разу, но мне бы хотелось. Роби подошёл к двери холодильника и выбрал из пёстрой бумажной мозаики одну фотографию. Секунду смотрел на неё, потом отнёс Анне. Лицо его хранило серьёзность. Анна взяла снимок, на котором радость Кейси стояла на якоре в Португеймре. А на дальнем берегу виднелись домики Криви. На палубе лодки хрупкая темно-волосая женщина держала на руках маленького ребёнка. Роберт Маккензи обнимал их обоих. Он целовал макушку жены, и её волосы наполовину скрывали его лицо. Кэсси и маленький Роберт смеялись, глядя в объектив, а другой рукой Кэсси крепко держалась за руку мужа, обнимавшую её. А Анна вдруг вспомнила фотографию, на которой она сама смеялась вместе с родителями, той самой, что теперь стояла у печки в счастье рыбачки. Почувствовав, как сжалось сердце, она сделала глубокий вдох и постаралась подавить подступающие слёзы. "Моя любимая фотография", тихо сказал Роберт, хотя сам я ничего не помню. Анна улыбнулась. "Она чудесная". Несколько минут они молчали, потом мальчик взял фотографию и снова прикрепил к холодильнику. "Теперь он перестал покупать", сказал Роберт, не поворачиваясь к ней. Приходит домой из магазина, а свёклы в сумке нет. Думаю, он умолк, и Анна поспешно смахнула с глаз слёзы, прежде чем он успел обернуться. Что ты думаешь? спросила она, пытаясь скрыть свой жест. Мальчик пожал плечами. А, неважно. Анна хотела его обнять, но не решилась. Она перешла к следующему шкафчику, распахнула дверцу и увидела банку джема и пакетик молотого миндаля. Малиновые пирожные с миндальным кремом, объявила она. Мы у трём ног королевы Виктории, ведь так? 2 часа спустя пирожные охлаждались на подносе, а Анна сидела за столом рядом с Робби, помогая ему закончить домашнюю работу. Открылась входная дверь, впуская в дом завывание ветра, и на пороге появился промокший Роберт Маккензи. Он выглядел усталым, но, увидев сидевших за столом Анну и Робби, широко улыбнулся. Привет, поздоровался он. Похоже, вы не скучали. У вас тут подоюще надежды пекать? Анна встала, не глядя на него. Роби почти всё делал сам. А мне нужно идти. Она легонько нажала плечо молодого Руби. Расскажешь мне потом о завтрашней распродаже, ладно? Может, останетесь что-нибудь выпить? Роберт стянул с себя мокрый плащ, повесил на крючок и провёл рукой по волосам. «Спасибо, но я лучше пойду». «Где ваша машина? Я не видел её у дома». «Её и нет, я пришла пешком». Роберт опустил руку. «Тогда я отвезу вас домой. Вам нельзя пешком. Начинается шторм». «Ничего страшного. Честное слово, мне лучше пройтись». Анну пугала мысль, что она окажется вдвоём с ним в замкнутом пространстве машины и будет вынуждена поддерживать разговор. Прошло пять лет, а он всё ещё покупает жене маринованную свёклу и не в силах выбросить эти банки. Ужасная трагедия. «А вам нужно уложить Робби спать». Он смотрел на Анну, пытаясь понять, что у неё на уме, и в его глазах мелькнуло беспокойство. Перевёл взгляд на сына, всё ещё сидевшего за столом, потом снова на неё. «Я могу сама о себе позаботиться», — напомнила она. «Ладно, но если спуститесь в порт и передумаете, позвоните мне». И сообщите, когда доберётесь до дома, иначе я не усну. Анна слабо улыбнулась. Хорошо. Внезапно Робби вскочил из-за стола, подбежал к Анне, крепко обхватил руками за талию и прильнул к ней. Спасибо. Анна обняла мальчика, прижимая его к животу, к тайному комочку жизни внутри. И снова почувствовала подступающие к глазам слёзы. Проклятые гормоны, подумала она, стараясь, чтобы отец с сыном ничего не заметили. Роберт вышел вместе с ней в коридор, проводил до двери и молча смотрел, как она надевает куртку. "Анна", сказал он, когда её рука легла на дверную щеколду. "С вами всё в порядке? Просто немного устала". Оглянувшись, она улыбнулась ему. "Уверенно, мы скоро увидимся". "Да", ответил он после короткой паузы. Спасибо, вы меня здорово выручили. И не беспокойтесь, я больше не буду вас просить. Анна не знала, что сказать. Любые слова казались ей неуместными. Она кивнула и открыла дверь. Спокойной ночи, Роберт. Спокойной ночи. На улице порыв сильного ветра швырнул ей в лицо первые капли холодного дождя. Анна повернулась и пошла к окну. Затем на секунду остановилась, глядя на приближающийся шторм. Когда она добралась до порта, дождь уже разошелся вовсю, но ей не хотелось возвращаться в дом Маккензи. У причала она увидела подпрыгивающий на волнах траулер Лема, укрывшийся в порту от шторма. Остановившись, Анна смотрела на корабль. Дождь усеивал каплями ее лицо, ветер трепал волосы. На той стороне бухты, за темной громадой скалы, мерцали слабые огоньки криви. «Лем!» произнесла она непослушными губами, услышав его голос в телефоне. Ты в Гимре? Мне нужно с тобой поговорить. Ладно, сказала Кэти. Можно посмотреть на это так. По крайней мере, он теперь знает. В северный ветер изо всех сил старался сбросить часть рыбочки в море. Анна лежала в постели, свернувшись клубком и прижав телефон к уху. Дождь так громко барабанил в окно, что она с трудом различала слова подруги. "Да", согласилась она. "Можно". Она стояла в комнатке Леома в доме рядом с портом и под звуки шторма, с каждой минутой набиравшего силу, просто, как только могла, говорила о совсем непростых вещах. Лем внимательно слушал, опустив голову и не глядя на неё. "Я знаю, что моё решение далеко от идеального, Но я намерена сохранить ребёнка. Лям, наконец, поднял голову и посмотрел на неё. Привычный весёлый блеск в глазах теперь исчез, лоб прорезала морщина. Но мне нужно вернуться в Новую Зеландию. Совсем скоро я уеду домой. Знаю. Он покачал голову и словно не понимал, как совместить два этих факта. — Может, не стоило тебе говорить? — осторожно предположила Анна. Может, лучше бы тебе ничего не знать. Может. Взгляд его оставался мрачным. Тогда я пойду, сказала Анна. Если захочешь со мной поговорить, сам знаешь, где меня найти. Уже спустившись по лестнице, она услышала голос Лема. Куда ты пойдёшь в такую погоду? сказал он. Я тебя отвезу. Всё в порядке, я. Он уже спускался. Я тебя отвезу. Вернувшись домой, Анна долго смотрела на фотографию, где была запечатлена вместе с родителями и старалась не думать о шкафчике, в котором хранилось столько маринованной свёклы, сколько ни под силу съесть одной семье. Неужели бывает такая любовь? Анна вспомнила серьёзное лицо молодого Руби, потом она взяла телефон и отправила Кэти сообщение. «Ты не спишь?» «И вот она лежит тут». Растерянная и опустошённая, если не считать той крошечной частички, которая однажды превратится в человека. «И что ты собираешься делать?» — спросила Кэти. Я сказала ему, что готова ещё раз поговорить, если он захочет. А пока... «Пока?» Анна перевернулась на спину и посмотрела на потолок, гадая, какой части черепицы с крыши счастья рыбачки не досчитается к утру. «Буду работать». Несмотря на непогоду за окном, Анна крепко спала всю ночь. Утром шторм утих, оставив после себя сильный ветер и разбросанный повсюду мусор. Открыв входную дверь, Анна увидела Пэт, которая подметала дорожку перед приютом ткача. Небо над головой было свинцово-серым. Пэт выпрямилась, и Анна удивилась её усталому виду. "Доброе утро", поздоровалась она. "Сильный шторм". "Не особенно", тихо ответила соседка. Вам удалось хоть немного поспать? Спала как убитая. В счастье рыбачки я всегда чувствую себя в безопасности, что бы ни происходило снаружи и внутри, мысленно прибавила она. Пэт улыбнулась, но в её глазах мелькнула тень, которой Анна раньше не видела. Надеюсь, так будет всегда. Пэт, с вами всё в порядке. Очередной оползень над домом для гостей, небольшой, и повреждения невелики. Но это напоминание о непредвиденных проблемах, без которых лучше бы обойтись, не говоря уж о том, что для Френка это лишний повод забыть, что он уже не молод. И несмотря на предупреждения врача, он возится там, словно лет ему в два раза меньше, чем на самом деле. "Я помогу", сказала Анна, чуть погодя, вспомнив о своём положении, постаралась придумать отговорку. Хотя я тут немного потянула спину и не уверена, пригажусь ли при переноски тяжестей. Не беспокойтесь, милая. Здесь Глинс с Дэвидом, и они помогут, если нужно. Мы справимся. Анна посмотрела на море. Оно покрылось крупной зебью, а шторм перемешал воду, придав ей сине-зелёный оттенок, какого Анна здесь ещё не видела. Покупая дом, я не знала о летних штормах, сказала она, думала, что суровая погода тут только зимой. Это же не последний Наверное, ответила Пэт. С каждым годом они усиливаются, но нынешний сезон худший из всех, что я помню. Будем надеяться, что это ненадолго. Иначе как вы будете устраивать ланчи, которым интересуется столько народу? Правда? Анна снова обернулась к Пэт. О, да. Из пяти человек, бронировавших места на этой неделе, в том числе гостевой дом, четверо спрашивали о счастье рыбачки. Ух ты. Похоже, мне нельзя расслабляться. Пэт закончила подметать, и Анна ещё раз отметила, что у соседки усталый вид. Это её беспокоило и даже пугало. Она вдруг поняла, как дороги ей стали эти люди. "Но ты же не собираешься оставаться", напомнил голос у неё в голове, особенно теперь, когда совсем скоро родится ребёнок. "Разве счастье рыбачки для этого подходит?" "Давайте вы с Френком придёте сегодня на ужин". — предложила Анна. — Одной заботой будет меньше. Вы и так целый день провозитесь с гостевым домом. Вечером за спагетти с соусом Болоньезе Анна отказалась от бокала красного вина. Снова под предлогом приема антибиотиков и снова испытав смешанное чувство вины и удовлетворение, что друзья приняли ее отговорку за чистую монету, как и боли в спине. Лгать Пэт и Фрэнку ей нравилось не больше, чем обманывать Рону. Иана гадала, как долго ещё продержится, прежде чем раскроет друзьям истинную причину своего отказа от алкоголя. В следующие 2 недели Анна не видела ни Лео Махарпера, ни отца и сына Маккенди, а часть потому, что сознательно их избегала, а часть потому, что дел действительно было по горло. Она с наслаждением погрузилась в работу. Спрос на ланчи в счастье рыбачки так возрос, что в первую неделю пришлось накрывать стол не только в пятницу и в субботу, но и в четверг, а потом к этим дням добавилась среда. Честно говоря, милая, я ещё никогда не видел в деревне столько народу, сказал ей Френк. И это явно не совпадение. Если судить по количеству народа, который тут гуляет и фотографирует, так можно подумать, что ты в пенани. Ко второй неделе очередь на ланче выстраивалась уже в 11.30, а в 11.50 свободных мест за столом Анны не оставалось. «Хорошо бы добавить еще один стол», — посоветовал один из разочарованных гостей. «Мы уже третий день подряд никак к вам не попадем». «Не забывайте, у нас еще есть таверна», — напомнил ей Фил, который в субботу проходил мимо и видел, как она подает клиентам главное блюдо. Думаю, теперь уже понятно, что вы готовы принять вызов и открыть её снова. Думать об этом было приятно, и Анна вдруг поняла, что ланчи в счастье рыбачки помогли ей обрести уверенность в себе. Интересно, чего бы она добилась в жизни, не будь она так долго под пятой у Джеффа. Вы не знаете, кто владелец таверны? спросила она у Фрэнка несколько дней спустя. Как вы думаете, с кем мне стоит поговорить? Лицо Френка, а не казалось, что после недавнего шторма оно приобрело сероватый оттенок, посветлело. "Похоже, вы подумываете над тем, чтобы остаться?" не слишком серьёзно ответила она, пытаясь подавить слухи в зародыше. "Только, пожалуйста, никому не говорите". Френк узнал имя и телефон владельца, но разговор с ним разочаровал Анну. Он хотел продать таверну, а не сдавать в аренду, и сумма, которую он назвал, хотя и по всем меркам скромная, оказалась больше того, что могла позволить себе Анна. В свободное от работы время Анна спала как младенец. Убрав со стола, она с трудом поднималась к себе в спальню и засыпала едва ли не раньше, чем голова успевала коснуться подушки. Тошнота, мучившая ее в первой неделе беременности, прошла, Что стало для Анны большим облегчением, но сил не прибавлялось. В таком состоянии нечего было и думать о полноценной смене на кухне. Тем временем отзывы в Tripadvisor множились, причём оценка никогда не опускалась ниже 4 баллов, чаще было 5. В них часто упоминалось не только счастье рыбачки, но и другие места на побережье, где можно переночевать и поесть. Ты должна гордиться собой, сказала ей по телефону Кетти. Меня так и подмывает распечатать всё это и отправить Джефу. Представляю его самодовольную физиономию. Боже, не смей даже шутить на эту тему, а Анна передёрнула плечами. Она воображала себе его лицо, искажённое яростью. Он попытается мне как-нибудь навредить, это я точно знаю. Ты в глухой деревушке на другом конце страны, успокоила её Кетти. «Неужели он настолько не уверен в себе, что позавидует даже такому скромному успеху?» Она помолчала, а потом сама ответила на свой вопрос. «Ладно, не отвечай. Господи, он настоящий придурок, но мы можем утешиться хотя бы тем, что рейтинги его нового шоу снижаются». «Правда?» — искренне удивилась Анна. «Да». Может, зрители наконец разглядели самодовольство из заносчивости Джеффа Роклифа и поняли, что всё это ни на чём не основано. Анна прикусила нижнюю губу и с шумом втянула в себя воздух. "В таком случае я очень надеюсь, что Джефф никогда не узнает о счастье рыбачки", сказала она, потому что он обязательно выместит обиду на мне.